Родители и дети Мне очень часто пишут о детях, о том, что они не такие, что матери не могут с ними совладать, что делать, что отражают вам ваши дети. Поверьте, они лучшие зеркала ваших залежалых негативных чувств. Вы давите на ребенка, но он никак не становится таким, как вы хотите? А почему вы вообще на него давите? Чтобы он вырос хорошим человеком? Чтобы у него все было хорошо? И насказательно, чтобы он дальше не доставлял мне проблем. Потому что если у него будет плохо, значит, у меня будет плохо, значит, в моей реальности я буду чувствовать себя плохо. И именно поэтому я должна сейчас давить на ребенка, чтобы мне потом не чувствовать себя плохо. Вы заходите на круг. Давите на ребенка из страха, не отпускаете этот страх, боитесь ощущать себя неприятно. И формируете еще больше неприятного в будущем. Но как я могу разжать кулаки и перестать все контролировать? Как? Ведь тогда он сделает что-нибудь не так, и я снова почувствую себя плохо. Какой страх отпустить? Я боюсь чувствовать себя плохо, абстрактно. Это страх бояться. Это страх, что случится что-то неприятное, что в вас что-то заставит напрячься нечто, что вам в будущем придется расхлебывать. Сядьте, погрузите себя в страх ⁇ Я боюсь, что мне будет плохо ⁇ и переживайте его столько, пока не станет скучно. А вам станет. И тогда давление на ребенка спадет, и он станет меньше вам отражать. Еще одна вещь, которая заставляет вас давить на детей ⁇ это чувство ⁇ Я хочу быть хорошей матерью ⁇ Это очень серьезная ловушка для многих. Если я задам вам вопрос ⁇ Почему вы хотите быть хорошей матерью? ⁇ Многие не смогут ответить. Люди более честные скажут, «Потому что я хочу быть лучшей матерью, чем моя была со мной. Временами она любила меня не так или вообще не любила. Она мало со мной играла, часто злилась, не позволяла мне вольностей. И теперь я буду лучшей матерью, чем она была для меня». Вот откуда растет желание быть хорошей матерью. Чем сильнее это желание, тем большее давление на детей вы проявляете тем большее противодействие они выказывают, отражая вам мысль «Мама, посмотри, как ты напрягаешься. Ты не пытаешься сделать нас хорошими. Ты пытаешься получить чувство, что ты сама хорошая. Но это чувство от нас не зависит. Оно зависит от твоего внутреннего состояния. Пока ты пытаешься быть лучше, чем были твои родители, ты будешь нас мучить придирками». Потому что мучаешь придирками себя, хочешь, чтобы мы после не смогли тебя упрекнуть, как ты внутренне упрекала своих родителей. Хорошие люди с этим не согласятся. С хорошими людьми вообще сложнее всего работать. Они чаще всего себе лгут. И перед ними будто стена, от которой отскакивают мячики. С людьми, которые допускают в себе хорошесть и плохость, гораздо проще, потому что эти люди честны. А хорошесть и плохость есть во всех нас во всех. Кто-то признается, да, моя мама не была идеальной. А кто-то взбрыкнет и ответит, я не виню свою мать, просто я хочу быть хорошей. Вам еще предстоит поспать какое-то время. Так вышло, что в наших базовых настройках детства мы часто выбираем неидеальных родителей. Родителей, которые пьют, ругаются, злятся, не играют с нами, заставляют что-то делать и так далее. Мы выбираем эти настройки, потому что однажды хотим осознанно перевернуть свои старые убеждения и взгляды в новый вид понимания. Хотим сместить свой фокус восприятия туда, где мы просто принимаем все, что есть, таким, какое оно есть. Вы, источник, знаете, что плохих людей нет вообще. Нет плохого поведения тоже. Есть плохое восприятие чужого поведения. Чем хуже ваше детство, тем более мастерски – Вы сможете впоследствии ощутить новый взгляд на старые вещи. Это тоже игра. Для многих очень сложная. Многие несут обиды на своих родителей через всю жизнь и полагают, что это прошлое. А с прошлым уже ничего нельзя сделать. Можно. Я говорила вам, что когда вы погружаетесь в свое прошлое, оно становится вашим текущим настоящим, даже если это случилось много лет назад. Да, вы не можете поменять те события, потому что линейность нашего времени проворачивать подобное не позволяет. Но вы можете сменить старое восприятие на новое. Сменить свои реакции на другие. Почему я об этом заговорила и почему это стоит сделать? У каждого чувства есть корень, некое начало, точка отсчета, откуда оно появилось. Вы точно знаете, откуда ваша злость на соседа, потому что вчера он громко включил музыку. Значит, ваша злость началась вчера. Положим, она застряла в вас и вызвала головную боль. Разбираясь с головной болью, вы точно знаете, куда смотреть. Во вчера. Если вы знакомы с методом Лули и то знаете, что у любого чувства всегда придется отыскать точку отсчета. Именно поэтому я заговорила о родителях. Именно оттуда берут начало два базовых страха. «Я слаб и меня не любят» из вашего детства. Я самолично сходила во все свои детские ситуации. Для чего? Потому что, когда начинала осматривать страх «я слаб и меня не любят», всегда упиралась корнями в самые ранние дни своей жизни. Тогда мне стало ясно, что расслабить свое отношение там так же важно, как и расслабить его к чему-то здесь. Вы говорите, но я давно выросла, я не помню ничего плохого. Просто сейчас не хочу много общаться со своей мамой. Почему человек может не хотеть с кем-то общаться? Потому что он обижен. Он обижен настолько, он настолько когда-то уверился, что его не любят, что стал равнодушным. Но это равнодушие напускное. Оно скрывает очень много залежалых пластов. И они поднимутся, если вы пойдете к своей маме или своему папе и слово за слово ввяжетесь, пусть даже в небольшую ссору. Даже если ссора будет состоять из нескольких слов, таких как «ты меня опять жить учишь», она даст вам нить в глубину. Следите за своим состоянием. Ты учишь меня жить, хотя сама едва ли жить умела. Разве делала бы так, как делала, если бы была гармоничным человеком? Нет. А теперь я не хочу с тобой говорить. Вот вы и нащупали первую ступень, водящую в прошлые дни. Вы удивитесь, как много вы их нащупаете, если проявите внимание. Стоит ли спускаться в прошлое и все отпускать? Моё мнение – да. Потому что это фильтры, лежащие на вас много лет. Фильтры обид, недопониманий, уверенности в том, что любить вас не за что, если уж собственные родители относились к вам коряво. И эти фильтры накладываются на каждый текущий момент, который вы переживаете. Вам нужна эта пыль? Я практически не видела нетравмированных чем-либо в собственном детстве людей. Все несли с собой чувство, что их любили не идеально в ранние годы жизни. И именно поэтому они к своим детям будут относиться лучше, чтобы не повторять ошибки родителей. Вот из этого круга нужно обязательно выйти. Ваши родители не совершали ошибок. Это вы, пусть и неосознанно, выбрали такой базовый пакет начала жизни. Вы выбрали родителей пьющих, ругающихся, равнодушных, в любом качестве неидеальных, чтобы однажды еще раз смогли убедиться. Все имеет право на жизнь. Все имеет право на существование. Все можно увидеть с позиции «это просто есть». Оно такое, как есть, и это не нужно изменять. Это просто кадр бытия. Существует миллион похожих и непохожих кадров, но любая ситуация сама по себе в моменте завершена и идеальна. Чтобы это увидеть, я потратила какое-то время, спускаясь в памяти в каждую ситуацию, где я испытывала негатив дома, находясь рядом с родителями. Внимание! Не негатив на родителей, но негатив, находясь рядом с ними. Я погружалась в моменты, где на меня из злости иногда кричал отец, и я очень боялась этого крика. Я замораживала этот момент и находилась рядом с собой маленькой и напуганной. Мы вместе смотрели на этот кадр и беседовали. «Смотри, какой он страшный, когда орёт. Мне очень страшно. Я знаю, что тебе страшно. Но орёт, потому что ему самому плохо. Потому что он чего-то боится и не может иначе. Но мне все равно страшно». «Тогда давай побоимся. Чувствуешь страх?» «Ага». «Отлично. Давай побоимся еще. Эй, надо чувствовать страх». «Да я стараюсь. Вот он, мой страх. Чувствую. Отлично». Мой отец в замороженном кадре продолжает стоять с перекошенным лицом. Надо бы нам еще побояться. Блин, ну уже как-то сложно. Давай, ищи этот страх. Что-то я не могу, его нигде нет. Слушай, а у бати рожа так забавно перекошена? Ага. Уже почти смешно. А ведь он это я. Он всего лишь тогда озеркалил мне, что во мне есть страх, что меня не любят. И страх перед злостью? Вон как старался. Я просто тогда не умела это увидеть. Но старался он знатно. Становится еще смешнее. Он — это я. Точно. В этот момент обычно я вижу, как человек-зеркало, в данном случае отец, с облегчением отмирает, снимает лицо отца и за ним мое собственное светящееся лицо. И это мое собственное лицо говорит с облегчением. «Ну, наконец-то ты пришла и все увидела. Сколько можно было тебя ждать?» И все в комнате остается три меня. Я текущая, я маленькая, которая уже не боится. И я отец, который спрашивает, сколько можно еще так стоять с перекошенной рожей. Все хихикают. Этот кадр фильма пройден. Больше нет злодея и нет того, кто боится. Нет жертвы и нет палача. Есть только три меня. Или сколько угодно меня. Потому что я понимаю, что все везде есть я. Таким образом, я ходила во все сложно воспринимаемые мной кадры из детства и понимала, что мои родители там — это тоже я, и что они зеркалили мне тогда мои же страхи, заложенные в базовых установках. Но, будучи маленькой, я не умела их сразу отпускать и трансформировать. Хорошо я научилась и сходила во все сложные ситуации. Сходила, превратила беспокойное в спокойное. И знаете что? Если я сейчас туда спущусь, то увижу, что в моем детстве не осталось ни одной негативной эмоции. На родителей, на себя, рядом с родителями и так далее. Если я спущусь туда снова, то те прежние «я» поприветствуют меня и спросят, что я забыла в тех кадрах. Мол, тут все тихо и спокойно, посиди с нами, если хочешь. Но я уже не хочу. Я хочу жить сейчас и идти дальше. Есть ленивые люди, которые этого не сделают прочитают мою рекомендацию, решат, что это слишком много работы и пройдут мимо неё. Но найдутся и те, кто понимают, что любые полевые завесы со всего сознания надо убирать. Поверьте, это не так много работы, Все это заняло у меня несколько дней. После, если что-то вспыхивало спустя месяц или два, я отпускала уже очень быстро. И эту работу уже никогда не нужно будет повторять ни разу снова. Но вы отпустите настолько огромный пласт обид, что совершенно иначе воспримите свое детство и всех действующих лиц: ваших мам, пап, братьев и сестер. Я знаю, что по ходу прослушивания этой аудиокниги у вас будут появляться вопросы. Если вы пока еще не на той стадии, когда вы напрямую получаете от себя самого ответы, вы можете спросить о чем-то меня. Я отдам вам полную расшифровку того, что именно с вами сейчас происходит, как прожить этот этап легче и сдвинуться с него в правильную сторону. Обычно подобные книги дают исчерпывающую информацию о некой системе, но вопросы все равно появляются. Я знаю это по себе, и отлично, когда есть кого спросить. Эту группу ВКонтакте я создаю для вас. Гибкая реальность. Вы можете вступить, читать ежедневные посты, настройки, смену волны, Это важные вещи, особенно на первых порах. Если же у вас будут вопросы, переходите в раздел «Донат» по кнопке «Поддержать автора» и пишите его там. Ответ будет опубликован в ближайшее время. Также вы сможете читать ответы на чужие вопросы или заказать персональное послание от меня, где я проработаю за вас ваши сложные моменты, помогу расслабить страхи и сдвинуть жизнь в более приятное русло. Подводя итоги, на данном этапе мы понимаем следующее. Жить эту жизнь надо в удовольствие и делать то, что нравится. Существуют только параметры «приятно-неприятно», «интересно-неинтересно». Базируясь на них, вы уже можете проложить правильную дорогу. Если жить в удовольствии мешает тревога или страх, этот страх нужно отпустить. Метод описан выше. Ведите честные с собой диалоги, отвечайте на собственные вопросы, и вы всегда найдете корни невыгодных убеждений, которые сможете поменять, как и любые невыгодные состояния. Следите в течение дня, на какой волне настроения вы находитесь. Следите, о чем вы думаете. Начинайте выбирать все более приятные мысли. Об этом будет глава позже. Положим, вы отпустили большую часть тревог, которые беспокоили на данный момент, и начали жить и дышать полной грудью. Теперь хочется понять, как же исполнять собственные желания, так? Вот об этом и пойдет новая часть.